Глава двенадцатая Мурин увидел перед собой невысокого, узкоплечего господина, худощавого, но с мягкой складкой под подбородком, который против вашей воли заставлял воображать мягкие жирноватые груди под его сюртуком, впрочем, отлично сшитым. Мурин их вообразил и тут же скрестил руки. «Не окажете ли честь...» нас друг другу представить?» — почти ласково предложил вошедший. Его бархатистые глаза были с кротким любопытством устремлены на Мурина. Командир спохватился. «Позвольте, статский советник Козло... Козлодавлев поспешил направить в верное русло, тот немало не смутившись. Смутился командир». Он явно чувствовал себя не в своей тарелке и был бы рад убраться во своясе. Но не получил разрешения. Отдать его, очевидно, мог только этот господин. И в этом тоже Мурину показалось нечто зловещее. «Ну и тип. Кто он такой?» «К вашим услугам» — тихо поклонился Казадавлев. «Это был сравнительно молодой человек». Таким он себя, во всяком случае, считал, ибо рассчитывал со временем жениться и сделать изрядную партию. А лет ему было... Фу-фу, кто говорит о годах, когда чиновник идет в гору. А господин Казадавлев был, несомненно, на подъеме. Чин статского советника он получил перед самой войной и метил выше. Он обошел кресло и без приглашения сел напротив Мурина. Ласково изучал его лицо, точно собирался предложить руку и сердце. Мурину стало не по себе. У вас возникли некоторые вопросы? с приятной вопросительной интонацией начал тот господин господин Ротмистер. Быстро перебил Мурин. Господин Ротмистер. Спокойно поправился Казадавлев, без усмешки, без угрозы. Я здесь к вашим услугам. Итак. К моим услугам, как он все сразу вывернул, как будто это я добивался с ним этой встречи. Ловок, поразился Мурин. Господин Казадавлев пожал полноватым плечом. Что же именно вы желаете прояснить? А говорил так тихо, так медленно, что за черт он точно удавку накидывает. Мурин растерялся. На его счастье командир тоже знал его как облупленного. Увиденного ему хватило. Опытный черт. Он понял, что в какие-нибудь полчаса этот опытный черт Мурина утащит на дно. И Мурина, и его самого. Что-то следовало предпринять. Но что? Пока командир обдумывал маневр, Мурин набычился. «Я желаю». Мне показалось, что напротив... «Это вы желали что-то узнать?» «О, да. Вы любите Отечество?» Умуренно поползли вверх брови. На полмигу он даже подумал, что ослышался, и что этот господин спросил, любите ли вы блины с семгой. «Что?» Голос господина Казадавлива был все так же мягок. «Кажется, вы в затруднении. А ведь простой вопрос, господин». Рот, мистер. так что ж, я не в затруднении, а не вижу причин, почему я должен вам отвечать, — холодно ответил Мурин. Тот кротко кивнул. Сейчас я поясню. Видите ли, в последнее время произошли некоторые события, которые заставляют задуматься над этим вопросом. Я пока не говорю усомниться. Заметьте, пока. Какие события? «О, помоги мне, Господь милосердный!» — воззвал мысленно командир. Заложил руки за спину, стал расхаживать взад-вперед, притворяясь, что его дело сторона. «Я буду счастлив вам напомнить». Бархатистые глаза Козадавлева мягко просияли. «Двадцать седьмого августа сего года вас видели раздающим провизию и воду неприятелю. Погодите, вы не помните, что делали в этот день? Странно». День после Бородинского сражения не мог не запомниться, а двадцать седьмое как раз было на завтра. Очень даже помню, только я не раздавал провизию и воду. Я дал напиться из своей фляги. И не неприятелю, а просто одному драгуну. Под ним ядром убила лошадь и его ею придавило, он под ней лежал и звал на помощь. Козадавлев кивал. «Не русский», — уточнил драгун. Мурин начал краснеть. «Куда вы клоните?» «Никуда?» «Далее». «Самовольно отлучившись из расположения вашей части, вы во время экзекуции персон, схваченных по обвинению в мародерстве, изволили препятствовать действиям старшего офицера, который...» «Вот оно что!» Мурин задохнулся от возмущения. «По вашему лицу я вижу, что дальше напоминать не надо. Я прав, верно?» «Как вы сами убедились...» Ваши симпатии к французам давно начали обращать на себя неодобрительное внимание. Это чье же? В минуты роковые, когда любовь к отечеству становится важнейшей из добродетелей, таковое внимание становится всеобщим. Мурин подумал о товарищах по полку. Кто видел, как он поил того драгуна? Кто там был? Ельцов был и Сиверский. Они даже помогали спихнуть эту проклятую дохлую лошадь. Неужели кто-то из них пошел и состряпал поклеп? Он представил в этой роли Ельцова, представил Сиверского немыслимо. «Переходим далее. Этот случай, я уверен, свеж в вашей памяти. Угрозами вы вымогали взятку у купца первой гильдии Шольца». Мурин скинул подбородок. «Что? Что вы сказали?» — Не я. Он подал на вас жалобу. — Это... это ложь. Мурину казалось, что комната начала подрагивать. Пустые полки скалили зубы. — Что он составил жалобу? Могу показать подписанную им бумагу. — Мерзавец, Шольц, Наглец. Мурин старался говорить спокойно. — Ложь — то, что он утверждает. Не только он. Он привел с собой свидетеля купца первой гильдии Баумгартена? Или вы отрицаете, что вам эти персоны знакомы? Этого я не отрицаю, но я не... Вы ворвались в лавку господина Баумгартена. Я вовсе не врывался, я вошел, где временно нашел приют, названный Шольц, и с оружием угрожали... Погодите, он утверждает, что я взятку вымогал? За что же? Господин Казадавлев просиял. Наконец-то вы задали по-настоящему интересный, существенный вопрос. Ответ на него прояснит, почему, мне кажется, важным объединить эти отдельные эпизоды в одно дело. При слове «дело» у полкового командира ухнуло сердце. Он хорошо помнил времена императора Павла, человека сумасшедшего и подозрительного. Всего-то дюжину лет назад это было. Как тогда арестовывали по ночам, как стряпали дела из ничего. Какой ужас наводила тайная экспедиция. Она с тех пор была упразднена, то есть теперь называлась по-другому. Иначе бы этот прохвост здесь не сидел. Он ткал паутину, зарабатывал себе очередной чин или орденок, Командир пошевелил пальцами, точно к ним уже налипли первые невидимые нити. Жизненный опыт подсказывал ему, что из такой паутины надо не выпутываться, а вырываться, и лучший способ — притвориться буйным дураком. Тем временем Казадавлев вкрадчиво продолжал. «Французская...» — примечательно, не правда ли? Опять французская вырисовывается линия определенного поведения — Итак, французское подданное, но изложить версию мерзавца Шольца или свою собственную он не успел. Полковой командир счел, что время пришло и, фигурально говоря, галопом вынесся из рощи с саблями наголо и с криком Ура, ребята! Для затравки бахнул кулаком по пустой полке. Звук получился гулкий и такой же эффектный, как если бы бухнула пушка, расчищая конницы дорогу в строй неприятеля. И Мурин и Казадавлев подскочили от неожиданности, оборотили лица на источник звука. Так же мгновенно, как командир налился, господин тайный советник побледнел. Караул припадочный пронеслось в его глазах. Контуженных вояк ему уже довелось встречать по долгу службы. Эти встречи не оставили приятных воспоминаний. Он подобрал ноги, готовый спастись бегством. Знал командир, впрочем, и то, что молокососы офицеры за глаза кличут его ⁇ Папа эккрвиз ⁇ Папа шарак, то есть по-настоящему не боятся. Заорал ⁇ Рад, мистер, сыр! ⁇ Мурин вскочил и вытянулся во фронт. Подрались с этими купцами какой там мебёной матери гильдии? Никак нет! Пили с ними? Никак нет!» Командир крутанулся к Казадавлеву, который сидел ни жив, ни мертв. «Слыхали? Купцы эти одни пили!» Господин Казадавлев трепыхнулся. «Ну, взятка! Взятка! Лейб-гусару! Пить им надо меньше! Купцам этим! В белке и не то покажется!» «Суть не в этом. Суть в том, что французская бабушка недавно сгорела!» И, не дав ему ответить, командир крутанулся к Мурину. — Родни, сэр, Каков был приказ навести справки о родне сгоревшей особой? Отыскали родню? — Никак нет! Тогда отставить! Родни нет, тела нет, кончено! Он рубил воздух ладонью, обдуманно делая это в нескольких вершках от носа господина советника, который уж и так вжался в спинку кресла и моргал при каждом взмахе. Но поездки господина-ротмистра по городу заставляют предположить, что он не только не прервал сношения с французским, попытался было господин Казадавлев. «Шлялся!» — уточнил, то есть перебил командир. И к Мурину. «За каким хреном вы шлялись по городу? Отвечайте! Со скуки!» Мурин понял игру. Сделал лицо тупое и усердное, то есть самое пристойное для служивых, как указывал еще император Петр Столь же пристойными были только три ответа — есть, так точно и никак нет. — Так точно! Смирно! — брызгал слюной командир. В разоренной комнате его луженый голос отдавался гулким эхом. — Вам больше заняться нечем, ротмистер! Досуга много! Скучно! Я вас сейчас развеселю! Взять Ельцовый на Тверскую за фуражом! Крылом ваш! Есть! Стуча сапогами, как заводная кукла, Мурин вышел. Дверь хлопнула. Командир вперил в тайного советника выпученные глаза, посопел, раздувая ноздри, гулко хлопнул себя по бедру. Текс, разъяснили, к вашим услугам, а теперь прошу извинить, служба!» И тоже топоча вышел. Господин Казадавлев обмяк на спинке кресла. С непривычки к военному лаю в ушах гудело. Он увидел, что до сих пор так крепко держится за подлокотники, что костяшки побелели. Разжал пальцы, процедил. Ошибаетесь, это не разъяснено. Ельцов болтал, кажется, пересказывал полученное из дома письмо. Мурин ехал рядом и поглядывал на его профиль с тихим изумлением, точно видел своего товарища впервые. Мок ли он? Лицо Ельцова дышало простодушием, открытостью. Может, у подлецов всегда такие лица? Переулок впереди впадал в улицу пошире. — Ты чего? — спросил Ельцов. — Я? Смурной какой-то. Сова. Треск и грохот заставили обоих умолкнуть, а внезапная преграда — натянуть поводья. По улице тянулись телеги и подводы. Двигались они к заставе. Одна за одной, одна за одной. Трещали колеса, вздымая пепел и пыль. Каждая телега была накрыта рогожей. Возницы в зипунах сидели, угрюмо глядя перед собой. По обе стороны обоза скакали гвардейские казаки с пиками, мордой у всех кирпичом. Как бы загоди предупреждали «не лезь». Уж не казнули, везут, с веселым любопытством предположил Ельцов. Мурин молчал, а замат под ним напрягся, и тревога коня передалась всаднику. С ними поравнялся старшина с нагайкой в руке, осадил своего гормоносого, лопоухого, страшно смышленого на вид, словом, типично казацкого жеребца, обратил к ним хмурое запыленное лицо. Придется обождать, господа, невелено останавливаться. — Что везем? — поинтересовался Ельцов. Старшина посмотрел ему в лоб. — Вы идиот! — сказал этот взгляд. — Ельцов, ладно тебе, — попробовал Мурин, ибо сопоставил эти телеги с той, которую на его глазах давеча остановил казачий патруль, и от догадки, которая пришла ему на ум, похолодело сердце. Тревога коня сразу обрела смысл. «Не будь таким букой, Мурин. Мне нужно что-то, о чем я могу написать в письме Лили. по по-французски пояснил Ельцов. «И по-русски казаку». «Вам жалко сказать...» Мурин смотрел старшине в глаза, как бы прося прощения. Но тот избегал его взгляда. Разжал сухие губы. «Отчего ж? Не жалко». Он тронул коня, поравнялся с телегой, склонился из седла и приподнял за угол рогожу. «Любуйтесь!» Ильцов на миг растерялся, конь его попятился. Ноги мертвеца торчали ступнями вверх. Они казались твердыми, как палки. Руки, ноги, ребра, еще руки, еще ноги, лица. Телега была заполнена мертвыми телами. Следом уже ехала другая, и следующая, и еще одна — Обоз стянулся, покуда хватало глаз. Казак бросил обратно край рогожи и, не сказав ни слова, даже не глянув на двух гусар, дал поводья и поскакал вдоль обоза вперед. «А мы даже не обратили внимания на запах», — потрясенно подумал Мурин. «Потому что вся Москва пахнет так. Мертвые, мертвые люди, лошади. Голова его кружилась». Мертвые в развалинах, во дворах, в подвалах, во рвах, город, в котором мертвых сейчас больше, чем живых? Город мертвых. Что такое смерть мадам Бопра в этом множестве смертей? Что он желает доказать? Мурин едва успел повернуться. Его стошнило. Ответ был очевиден. Песчинка, капля, слеза. Неужели я просто. Чувствительный. Мурин платком вытирал рот. Мокрый от пота шарф лип к шее. Мурин просунул под него пальцы, ослабил. Отпил воды из фляги, прополоскал, сплюнул, снова вытер рот. Ильцов деликатно смотрел в сторону, дал прийти в себя. Глупо вышло. Пробормотал он, когда снова устремил взгляд на Мурина. Какая жуть! В письме Лили такое нельзя было упоминать и намеком. Не Лили, никому больше, кроме тех, кто сам такое пережил. На лице Ельцова Мурин видел печальное осознание одиночества. Нет, их братства. Потому что во тьме, которая их поглотила, им только и оставалось, что хвататься друг за друга. Не мог. И Сиверский не мог. Теперь был уверен Мурин. — Послушай, Ельцов, — решился он. — Поезжай один. — Ты здоров, — встревожился тот. Глаза у него были такие круглые, такие голубые, как у котенка. Мурин почувствовал к нему нежность. Теперь ему было совестно, что он подозревал Ельцова в дурном. — Как бык. Я тебя догоню. А нет, так прикрой меня. — Мурин, ты куда? Тверская в другую сторону. Но Мурин уже пустил азамата в голоб.